«Мы высокогорные люди», — продолжила Е. Навил. «Следующие, кто живет за нами, называют себя орлиный народ. Носы как клювы. Они меньше нас и не такие сильные. Но их шары лучше, и они продают их другим народам. Мы можем делать детей с ними, но это так редко». «С другой стороны живут ледяные люди». Мазареш имеет мальчика от мужчин и ледяных людей. Она говорит, они могут двигать горы. Гости приходили отовсюду. Мы всем рады, и режь с ними. Но дети не получаются. Они говорят, что у них так же. Решатра для разных видов, между двумя из разных рас. Люди с близких гор могут заниматься решатра. Тила говорила нам, что наши прародители путешествовали с горы на гору. «А вы?» — Варве так смеялась, что ей трудно было говорить. Тегер сам вступил в разговор. «По равнине легко путешествовать. У нас все расы смешаны. Мы видели всемозможные способы решатра. Но мы, красные пастухи, не можем заниматься решатра. Мы женимся один раз и навсегда». Тегер не смог бы сказать Как они отреагировали на его слова, их лица были абсолютно безучастны. Есть разные виды решатры, для удовольствия, для заключения трудовых договоров, для окончания войны. Мы слышали о сборщиках сорняков, абсолютно безмозглых, которые очень хорошо занимаются решатрой со всеми, а кого нет времени на это, соблазняют. Водные люди занимаются Ришатра с каждым или каждой, кто может ненадолго задерживать дыхание. Но было несколько... Водные люди живут под жидкой водой, Барая. Думаю, вы не знаете многого. Под общий смех Ена спросила у Варви. — Ты не можешь заниматься, Риш? Можешь только слушать? — Что еще остается моим людям, когда к нам приходят гости? Вы ведь поговорите с ночными людьми, когда они проснутся. Теггер видел, как Еновелл пытается сохранить обычное выражение. «Пожалуйста, поймите», — сказала Саран, — «мы занимаемся режь только с расами, живущими рядом с горами. Все расы сливных гор очень похожи между собой. Даже если мы не можем иметь детей, мы...» Задохнувшись, она замолчала. Варви решила прервать возникшее напряжение. «Мы слышали, что защитники могут постигнуть чужие секреты. Как вы можете надеяться скрыть что-нибудь от них?» «Отравнинных вишниште». «Вишниште несут угрозу. Тила говорила нам это. Ночные люди и легенды говорят это тоже. Проход принадлежит высокогорным людям, но вызывает интерес вишниште». Проход ведет к краю стены. Они могут уйти через проход, если наденут костюмы и шлемы с окошками. Ночные люди не любят привлекать внимание вишнишки. А у вас здесь есть защитники? Не вызывало сомнений, что Саран так же хорошо говорила с бронзовой паутиной как Тегер с Варвией. Трое равнинных вишнишке контролировали проход. Более того, они выбрали кое-кого из нас, самых старых, и некоторые вернулись обратно, уже как вишништи. Когда сияет смертельный свет, вишништи показывают нам, как укрыться от него. Земли или скалы достаточно, чтобы спрятаться от света, когда он проникает через мех и тело. Но лучше всего прятаться в самом проходе. «Макрай был на охоте, когда светил в смертельный свет. Полдня без укрытия, и...» «Многие пошли на охоту», — продолжила Депп, — «и попались. Каждый третий из них умер. После родились слабые дети. Все в горах рассказывают эту историю. Только у нас есть вишнишки, которые предупреждают об опасности». Равнинные вишнишки не очень плохие. Что такое смертельный свет? Высокогорные люди предпочли не услышать вопрос, а Тегер не стал настаивать. Высокогорные вишнишки вместе с равнинными охраняют нас, но не говорят равнинным вишнишке, где мы держим зеркало. Они очень хотят узнать наши секреты, но ведь горы не для них. «Ночные люди», — вздохнула Варви. «Будут очень рады, услышав ваши ответы. В основном, ради этого мы и путешествуем». Без сомнения, они приготовили много вопросов. «А Луис Ву?» — спросил Адеп. «Или он просто выдумка?» «Где вы слышали о нем?» «Из сообщений зеркал и от Тилы». «Луис Ву вскипятил океан». Харлап препилалар и строители городов. Занималась с ним решатра. Луис Ву вполне реален, но он ведь на другой стороне этой паутины. Депп, мне надо поспать. «Да», — согласилась варвия «Но ведь сейчас середина дня», — выразила общее удивление Яновил. «Мы работали всю ночь». «Дайте им поспать», — распорядилась Саран. «Мы идем». «Тигр, Вербия, вы проснетесь, когда и ночные люди?» Теггер уже с трудом мог понять, что ему говорят. «Надеюсь». «Еда за этой дверью». «Флук, мы забыли. Что вы едите?» «Свежее. Только что убитое мясо». «За теми маленькими дверями...» «Нет, не берите в голову. Скрипу найдет вам что-нибудь. Спите спокойно». Но они все-таки решили заглянуть за маленькие двери и обнаружили еду для гостей. Растения и старое мясо, неподходящее для красных пастухов. А сквозь деревянные перекладины разглядели снежную равнину. Эти перекладины давали возможность сохранять пищу в холоде и одновременно защищали от хищников. Подселив под себя мех, Тегер, обняв варвию накинул мех еще и сверху, Им было вполне уютно и тепло, хотя у теггера и замерз нос. Они так крепко спали, что не слышали, как за стеной одевались высокогорные люди. Шепот мог бы задать вопросы получше, уже засыпая, услышал теггер Шепот — только мое помрачение рассудка. моё тоже. Шепот говорил мне. Что? «Он был с нами на воздушных санях», — зашептала Варвия прямо в ухо Тегеру. «Он рассказал мне скорость, и что эта скорость не сведет меня с ума. Он прячется, Тегер. Я не хочу, чтобы паутина слышала нас». Тегер посмотрел на прислоненную к стене паутину с изображением всей комнаты и рассмеялся. «Если паутина не больше, чем кусок камня...» Мы все выглядим огромными дураками. На что похож шепот? Я никогда не видел. Вероятно, дорожный дух — бестелесное существо. Что он говорил? Нет, не рассказывай сейчас. Мы должны спать. Почему ты сказал, что мы не можем заниматься ришатра? Это из-за их внешности? Нет. Они не страшнее песочных людей. Я представил себя в руках Йенавил, задыхающимся, словно выброшенной на берег рыба. Варвия нежно рассмеялась ему в ухо. А еще я вспомнил, как они говорили с говорили об империи Гулов. Мы весьма известны. Ты ведь не хочешь, чтобы повсюду говорили о том, что кто-то из красных пастухов занимался решатрос каждой расой, живущей под аркой? Мы никогда не делали этого. Из разговора вырастают слухи. Они великолепные рассказчики, эти гулы. А люди с Ливной горы пересказывают их слова. Мы с тобой разрушили огромное гнездо вампиров под аркой. Да. Ты думаешь... Они в этом новички. Они занимались решатра только с людьми, очень похожими на них. Давай хотя бы разок поучим их заниматься решатра. На этом они и заснули. Глава 27. Искусство любви. Зонд накренился и, преодолевая десятикратное увеличение гравитации, оторвался от стены. Появившаяся ярко-голубая вспышка спустя мгновение погасла. Поднявшись на несколько сотен футов, зонт начал описывать дугу, но струя раскаленного пламени не позволила ему упасть. И он медленно направился вперед, в черноту стены, уходившей куда-то в небеса. Потом он начал снижаться, завис на какой-то момент. И упал.